Но если рыжие недооценили карликов, то и карлики не поняли истинное значение рыжих. н и з и у н и к а н был очень маленьким городом, но он был связан с федерацией. На следующий день после победы карликов 240 легионов по 2200 солдат в каждом разбудили их фанфарами. Исход битвы был ясен. но это не помешало карликам драться с ожесточением, да с таким, что федеральным войскам понадобился целый день, чтобы войти в освобожденный город. тогда и обнаружилось, что карлики поселили внизу у н и к а н е не одну, а двести королев. и это поразило всех. наступательная армия, муравьи единственные социальные насекомые, содержащие наступательную армию. Термиты и пчелы, менее рафинированные виды, лояльные монархисты, используют своих солдат только для защиты города или для охраны отправляющихся в далекие экспедиции рабочих. Термитники или ульи, ведущие завоевательные в о й н ы встречаются сравнительно редко, но тем не менее такое случается. Эдмунд Уэллс, ц и к л о п е д и я относительного и абсолютного знания. Пленные королевы карлики рассказали о своей истории и обычаях. История их была удивительная. Они говорили о том, что раньше карлики жили в другой стране, находящейся на расстоянии в миллиарды голов от этих мест. Страна эта сильно отличалась от Леса Федерации. Там росли огромные фрукты, очень яркие и очень сладкие. Кроме того, там не было зимы и потому не приходилось залегать в спячку. В этой сказочной земле карлики построили Шигаепу, старый город, происходивший от очень древней династии. Город этот раскинулся у подножия а л е а н д р а Так случилось, что однажды а л е а н д р и песок его окружавший вытащили из земли и перенесли в деревянный ящик. Карлики попытались убежать из ящика, но тот был установлен внутри огромного, очень твердого сооружения. Когда они добрались до границ этого сооружения, то свалились в воду, в бескрайнюю соленую воду. Много карликов утонуло, пытаясь добраться до земли своих предков, но большинство решили, что делать нечего, надо выживать на этом огромном и твердом сооружении, окружённом морской водой. Так продолжалось много дней и ночей. Благодаря органу Джонстона карлики чувствовали, что очень быстро перемещаются на невиданное расстояние. Мы пересекли сотню магнитных барьеров Земли, куда мы двигались сюда. Нас высадили вместе с Алиандром, и мы открыли этот мир, его экзотические фауну и флору. Перемены разочаровывали: фрукты, цветы, насекомые были меньше, цвета бледнее. Карлики покинули родную страну красную, желтую, синюю, чтобы попасть в мир зеленого, черного и коричневого. Они променяли радугу на пастельные тона. И потом здесь были зима и холод, сковывавшие буквально все. До макарлики даже не знали о том, что на свете бывает холод. Они страдали только от жары. Карлики начали придумывать, как бороться с холодом, и нашли два самых эффективных метода: объедаться сахаром и обмазываться слюной улиток. Сахар можно было добывать из фруктозы клубники, ежевики и вишни. Чтобы достать жир, переселенцы извели под корень всех местных улиток. о б ы ч а и у карликов, кстати, тоже были удивительными. У них не было ни крылатых самцов и самок, ни брачных полетов. Самки занимались любовью и откладывали яйца у себя дома под землей. Таким образом, каждый город карликов обладал не единственной производительницей, а многими сотнями. Это давало им серьезное преимущество. Мало того, что рождаемость у них была выше, чем у рыжих, они были значительно менее уязвимы. Чтобы обезглавить город рыжих муравьев достаточно было убить королеву, а город карликов мог возродиться. Пока оставалась в живых хотя бы одна самка. К тому же у карликов был совсем другой взгляд на освоение территорий. В то время как рыжи, е благодаря брачным полетам приземлялись как можно дальше, чтобы потом соединиться тропинками с сияющей империей федерации, карлики продвигались с а н т и м е т р за сантиметром, расширяя территорию центральных городов. Даже их скромные габариты служили им во благо. Им нужно было очень мало калорий, чтобы набраться силы и напитать разум. Быстрота их реакции поражала. Например, во время сильного дождя, в то время, пока рыжи избивались с ног, спасая стада тли и последние яйца из затопленных коридоров, карлики уже давно сидели в дупле сосны, перетащив туда все свои сокровища. Белокиукиуни е р з а е т словно для того, чтобы прогнать тревожные мысли. Она сносит два яйца двух солдат. Рядом нет кормилец, чтобы их унести, а королева голодна, и она жадно поедает их. Это отличный белок. Она дразнит хищное растение. Заботы снова навалились на нее. Единственный способ противостоять секретному оружию — изобрести другое, еще более совершенное и страшное. Рыжие муравьи последовательно открыли м у р а в и н у ю кислоту, изобрели щиты из листьев. Ловушки с клеем надо просто найти еще что-то оружие, которое поразит карликов ужасом, которое будет пострашнее их р а з р у ш и т е л ь н о й ветки. Королева выходит из ложи, встречает солдат и разговаривает с ними. Она хочет созвать совещание, чтобы ее подданные размышляли о том, как найти секретное оружие против секретного оружия карликов. Племя одобрительно откликается на ее призыв. Везде солдаты и рабочие собираются в кучки от трех до пяти муравьев, соединяя усики треугольником или пятиугольником, они производят сотни абсолютных связей.